Дик встал, ухнул по колено в воду, опершись ладонями, вытащил ногу и стал осматриваться. Проснулся Казик. Нам повезло, сказал Дик. Могло быть хуже. Пока они спали, кораблик стянул течением с острова. Но ветер дул удачно, и потому они оказались ближе к дальнему берегу реки. Они стали грести к берегу, пользуясь попутным ветром. гребли лотонями. Даже Марьяна подползла к краю, свисела через бревно и подгребала. Казик стянул с себя рваные штаны и куртку, от которой остались только клочки, и прыгнул в воду. Он плыл за плотом и бултыхал ногами, толкая его перед собой. А потом, когда берег уже стал ближе, и их всех охватило нетерпение, За ним прыгнул Дิก и тоже толкал плот, даже не чувствуя, какая холодная вода. Они толкали, задыхаясь этот проклятый тяжёлый плот, который как живой сопротивлялся им. И вдруг Дิก ударился ногой о дно. Он сильно толкнул плот вперёд. Казик потерял равновесие и чуть не захлебнулся, потому что для него там ещё было глубоко. Дик вытащили его из глубины и они пошли к берегу, заплывшему платом. Они шли не спеша, лишь подталкивая его, когда он замедлял движение, через несколько минут они вынесли Марианну на низкий пологий берег, под сень невысоких белёсых сосен. Под соснами пахло грибами. Вокруг бегали насекомые, шуршали кусты, принюхиваясь к пришельцам. До конца пути оставалось совсем немного. На обратном пути Павлышу пришлось отвечать на бесконечные вопросы Клавдии и Салли. Ни одной экспедиции не приходилось ещё отыскивать погибший космический корабль, причём корабль, исчезновение которого было у всех на памяти. Его не должно быть в этом секторе.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 Там было много людей, сказала Клавдия. И дети, сказала Салли. Экспедиции и колонисты. Женщины разогрели ужин к прилёту Павлиша, но есть ему не хотелось. Он сразу начал прокручивать плёнки. Корабль в снежном цирке. Он же ближе нависает блестящий бок. Крупный план: тусклая, исцарапанная ветрами и снегом поверхность борта. Коридор корабля. Яркий круг света от фонаря Павлыша, пульт управления, сколки приборов, следы взрыва в двигательном отсеке. Холодное запустение смерти. Они пили кофе. Они сидели в маленькой тёплой и чистой гостиной станции и каждый представлял себе мёртвый холод космоса, продолжением которого были те горы,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 Даже самые немыслимые ситуации те имеют соответствующие правила. Что мы можем использовать, спросила Клавдия. Как использовать? не поняла Салли. Планетарные катера целы? Катер повреждён. Транспортный отсек попал в точку удара. Клавдия включила информатори. Он выдал текстовый экран. Буквы были строгими, чёткими, не допускающими возражений. Клавдия повторяла текст вслух. При эвакуации с иследуемой планеты экспедиция должна убедиться в том, что на планете не остаётся ни одного предмета земного происхождения, за исключением приборов, оставление которых предусмотрено с целью их дальнейшего извлечения. Это не совсем тот случай, сказал Павлыш. Пожалуй, Тут имей в виду моя зубная щётка. Зубная щётка? 3 дня я не могу тыкать, сказал Павлыш. Может, она завалилась в какой-нибудь щели, через миллионы лет, когда здесь возникнет цивилизация, они откопают щётку и решат, что на их планете побывали пришельцы. Не время для шуток, сказала Клавдия, склоняясь к индексу. Здесь должно быть что-нибудь ещё.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 Она была рада, что память её не подвела. "Ну как же так?" возразила Салли. "Там же люди. Люди погибли 20 лет назад. Можно не спешить", сказал Павлыш. "Мы ещё не улетаем. Надо спешить", сказала Клавдия. Она опять копалась в индексе. Павлыш не понял, что Клавдия сейчас ведёт с ним войну. Он начал забыла своим бунтом. о том, что пошёл на полюс, открыто непочинившись Клавдии, и она вынуждена для самой себя утверждаться в главенстве. Это где-то в примечаниях, сказала она. Там должны быть примечания. Я не понимаю, сказала Салли. Что может случиться? Я могу ошибиться в точных формулировках, сказала Клавдия, но смысл мне понятен. Как и должен быть понятен вам? Корабль Потерпевший крушение источник земных микроорганизмов. По нашей вине может произойти экологическое бедствие. Микробы вымерзли, сказал Павлыш. Ты можешь гарантировать, как биолог? Нет, не могу, согласился Павлыш. Он понимал, что хочет сказать Клавдия. Павлыш захотел в корабль, и если что-то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 Он сическ как памятник, а не секласс. Люди вышли в госпас не для того, чтобы оставлять памятники, могущие погубить чужую жизнь. Мы не источники заразы, сказала Клавдия. Смысл настоящей цивилизации гуманизм. Высокие слова зажгли глаза Клавдии светом подвижника. Тебя бы на костёр, подумал Павлош. Бламибы отступила. Салли поднялась и вышла из комнаты поставить чай. Остановилась в дверях и сказала: "Ты так всегда уверена в своей правоте?" Клавдия не ответила.